Глава 43. зигги продолжал плакать, когда в дверь постучала няня. Он успел рассказать Джейн, что три или четыре ребенка сказали ему, что им не разрешают играть с ним. Он рыдал, уткнувшись в живот Джейн, которая сидела на его кровати. Она чувствовала нажим его маленького носа и влагу слез на джинсах, когда он утыкался лицом в ее ноги, словно пытаясь спрятаться внутри ее. «Это, наверное, Челси». Пытаясь переместить его, Джейн потянула Зиги за худенькие плечи, но он даже не пошевельнулся. «Они убегали от меня!» — рыдал он. «Он «Очень быстро, как будто мы играли в «Звездные войны!» «Ладно», — подумала Джейн, — «она не пойдет в книжный клуб. Нельзя оставлять его в таком состоянии. Потом вдруг там будут родители, подписавшие петицию, или те, кто не разрешил своим детям играть с Зиги?» «Подожди здесь», — пробормотала она, отрывая от своих ног его обмякшее тяжелое тело. Он поднял на нее заплаканное мокрое лицо, а потом бросился ничком на подушку. «Извини, придется отменить», — сказала Джейн Челси, — «но я заплачу». У нее не было ничего мельче пятидесяти долларов. «О! Круто, спасибо!» — обрадовалась Челси. «Тинейджеры никогда не предлагают сдачи». Джейн закрыла дверь и пошла позвонить Мадлен. «Я не приду», — сказала она подруге. «Зиге... зиги не нездоров «Из-за истории с Амабеллой?» — спросила Мадлен. В не были слышны голоса, некоторые из родителей уже пришли. «Да». «Ты слышала про ходатайство?» Джейн старалась говорить ровным голосом. «Мадлен, наверное, уже тошнит от нее. Рыдание над бегемотиком Гарри, рассказывание постыдных любовных историй. Она, вероятно, проклинает тот день, когда подвернула лодыжку». «Это возмутительно!» — заявила Мадлен. «Я вне себя от гнева». Послышался взрыв смеха, шум стоял такой, как на вечеринке, а не на собрании книжного клуба. Этот смех заставил Джейн почувствовать себя скучной, всеми брошенной, хотя она и была приглашена. «Не буду тебе докучать», — сказала Джейн, — «веселитесь». «Я тебе позвоню, не волнуйся, мы все уладим». Когда Джейн повесила трубку, опять послышался стук в дверь. Это была соседка снизу, мать, Челси, Айрин с 50 купюрой в руке. У высокой и строгого вида женщины были волосы с проседью и умные глаза. «Не надо платить ей пятьдесят долларов за ничего не делание», — сказала она. Джейн с благодарностью приняла деньги. Она потом пожалела, что дала Челси деньги все-таки. «Пятьдесят долларов — это пятьдесят долларов». Мне было как-то неудобно. «Ей пятнадцать. Ей надо всего лишь спуститься на лестничный пролет. Зиги в порядке?» «У нас кое-какие проблемы в школе», — сказала Джейн. «О, Господи!» — произнесла Ирин. «Запугивание», — объяснила Джейн. Она знала Айрин в основном по разговорам на лестнице. «Кто-то запугивает бедного маленького Зиги?» — нахмурилась Айрин. «Говорят, что это Зиги запугивает детей». «Ах, какая чепуха!» — воскликнула Ирин. «Не верьте этому! Я двадцать года преподавала в начальной школе. Могу отличить задиру за версту!» «Зиги? Не задира!» «Ну, надеюсь, нет», — сказала Джейн. «На самом деле, я в этом уверена». Готовы поспорить родители?» — подняли шумиху. «Так?» — Айрин бросила на нее проницательный взгляд. В «Наше время родители уделяют детям чересчур много внимания. Хорошо бы вернуть старые добрые времена добродушной беззаботности. На вашем месте я бы относилась к этому скептически. Маленькие детки, маленькие бедки». «Вот погодите, когда придется беспокоиться по поводу наркотиков, секса и средств информации». Вежливо улыбнувшись, Джейн взяла банкноту. «Что ж, спасибо. Скажите, Челси, что я скоро приглашу ее посидеть с моим сыном». Она плотно закрыла дверь, слегка обеспокоившись замечанием Айрин по поводу «маленьких деток, маленьких бедок». Идя по коридору, она слышала плач Зиги, несердитый и настойчивый плач ребенка, требующего к себе внимания, и неиспуганный плач ребенка, которому больно. Это был плач взрослого. Невольные, тихие, печальные слезы. Джейн вошла в его спальню и на миг остановилась в дверях, глядя, как он ничком лежит на кровати. Плечи его вздрагивали, а маленькие руки вцепились в одеяло со звездными воинами. Она почувствовала в себе какую-то силу и твердость. В этот момент ее не волновало, обижал Зиги Амабеллу или нет. Унаследовал ли он от биологического отца некую скрытую склонность к насилию? И так или иначе, кто сказал, что склонность к насилию у него от отца ибо? Если бы сейчас перед ней стояла Рената, Джейн ударила бы ее. Она с удовольствием ударила бы ее. Джейн так сильно ударила бы Ренату, что дорогие очки слетели бы с ее лица. Возможно, она даже раздавила бы эти очки каблуком, как настоящая забияка, и если ее посчитали бы одержимой родительницей, то ей было бы наплевать. Зиги. Она села на кровать рядом с ним и погладила его по спине. Он поднял заплаканное лицо. Давай поедем в гости к бабушке и дедушке. Возьмем с собой пижамы и останемся там ночевать. Он засопел носом, маленькое тельце горестно содрогнулось а всю дорогу будем есть чипсы и шоколадные конфеты. Саманта. Я знаю, что смеялась и шутила, и всё такое, и вы, наверное, считаете меня бессердечной стервой, но это было что-то вроде защитного механизма или типа того. Хочу сказать, это трагедия. Похороны были просто... Когда этот милый мальчуган положил на гроб письмо... Не могу прийти в себя. Т. Те... Страшно грустно. Это напомнило мне похороны принцессы Дианы, когда принц Гарри оставил записку со словом «мамочка», но мы не будем говорить здесь о королевской семье.